Глава 17. Сказал также Иисус ученикам, «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный Жорнов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих».